Глава шестнадцатая. Небо медленно и верно темнело, наливаясь густой южной синевой. Только на западе еще сияло багрянцем и золотом, отчего облака приобретали диковинные оттенки. Точно розовые лепестки, рассыпанные над горизонтом. Даже не розовые местами, а точно как злосчастная фуксия. Только эта мысль пришла в голову, Велимир едва сдержался от позорного смешка. Отец бы не понял, Решил, что средненький над ним потешается, а этого царь терпеть не мог. Потому Велимир взял себя в руки и как можно серьезнее продолжил рассказ о том, каких монстров и где встретил. Ратмир тщательно следил за этим, тревожился, как бы ни случилось нового наплыва нежити. Тем более охранные столбы на границе то и дело рушились, будто их специально кто портил. Велемир как и другие колдуны на царской службе, восстанавливал их. Но тридевятая велико, и все точки разом не успеешь. Да и не только из-за границы лезет нежить. Есть у нее гнезда и на их земле. Ратмир слушал его, изредка поглаживал бороду, затем дальше вел посаду. Позади них тащились советники и обозленный Дмитр. Хотя его недовольство Велимир не понимал. Старшенький обласка надцовским вниманием и почестями, живет в лучших покоях. Даже каравай его, в смысле принцессин, царь, расхваливал долго и восторженно. А тот, что испекла Василиса, разве что на прогулку захватил, посыпав той самой солью. И ел один, не предложив ни сыновьям, ни советникам. Хотя, наверное, от этого Дмитр и бесился. И отец будто специально подливает масло в огонь, прогуливаясь с Велимиром у всех на виду. А потом еще и говорит. «А что? Вижу, какой-то толкой от тебя есть. Может, останешься в лукоморье. Погоняешь дружинников, расскажешь им, что там и как на границах и в глубинке. А Дмитр пока за тебя постранствует, своими глазами на землю нашу посмотрит». В первое мгновение Велимир обрадовался. Наконец-то царь заметил его заслуги и решил наградить, затем растерялся. И что ему делать в столице? С ума же сойдет от скуки. Да и надоело от любых шорохов дергаться и еду проверять. Нет уж, за пределами дворца как-то привольнее. И Василиса еще. Начать бы за ней ухаживать по-настоящему. А это проще сделать подальше от лукоморья. Как только мысли свернули на фальшивую невесту, на ее улыбку, ясные глаза, голубые, точно цветы на лугу, на ее запах, от которого аж шерсть дыбом, сразу стала не до царя и докладов. Уйти бы сейчас и к ней. Велимир тут же отдернул себя. Не хватало еще обернуться от избытка чувств или притянуть невесту магией. Лучше над словами царя подумать. Это не просто вопрос, это испытание, которое надо пройти. Да как-то боязно ответил Велимир. Места там опасные, а Дмитр давно из столицы не выезжал, в бою не практиковался. Сожрут еще, оставят красавицу Альму вдовой. «И то верно», ответил Ратмир. Откусил еще от краюхи Василисиного хлеба и сделал знак, что уходит, и следовать за ним не нужно. Велимир остался на месте, как и Дмитр. Зато советники тоже поспешили во дворец, оставив царевичей наедине. Как только они скрылись, старшенький тут же налетел с вопросами. «И что это было? Ты же только и мечтаешь, как бы меня кто сожрал, расчистил тебе дорогу к трону. Много ты о моих мечтаниях знаешь», — глумливо ухмыльнулся Велимир. В голову тут же полезли видения с Василисой. «Нет, все же нельзя спать с ней в одних покоях, пока весь день как дурной ходишь. Но и бросать ее нельзя. Изведут же. Да я тебя как облупленного!» Закончить Дмитр не успел. Из-за кустов выскочил здоровенный парень, смутно знакомый Велимиру, и заявил. «Никаких вопросов. Ваши девки сошли с ума. Надо их ловить, пока дворец не разнесли. Идем за мной». «А ты кто такой?» – опешил Дмитр. «Сказал же, никаких вопросов!» Отрезал парень и снова нырнул в кусты. «Поживее! Беги давай!» Старшенький покровительственно хлопнул Велимира по плечу. «Наверняка твоя невестушка чудит. Альма бы до такого не опустилась. Она-то первая и потребовала себе козлов. Раздалось откуда-то из-за листвы. Вопросы только множились. Тем более в глубине сада послышалось отчаянное меканье». Дмитр тут же рванул в заросли, а Велимир последовал за ним. Пришлось пробежаться, прежде чем они вышли на открытое пространство возле купалин. Напротив Дмитра в самом деле стоял горный козёл. Высокий, лохматый и крайне злой. Зверь уже наклонил голову, чтобы сшибить противника рогами, как воздух засвистел, блеснул магией и отозвался диким грохотом. Козёл тут же взорвался винными брызгами и исчез, как и положено мороку, а в стену купальни рядом с Дмитром влетел боевой молот. Камень раскрошился и пошел трещинами, оружие застряло внутри. И тут же рядом раздался чей-то боевой выкрик. Велимир перевел взгляд и тогда заметил раскрасневшуюся и растрепанную принцессу. Рядом с ней чуть покачивалась Василиса и отрешенно заплетала длинные волосы в косу. «Альма!» — Дмитр сжал кулаки и поспешил к невесте. «Что ты творишь? Разве это достойно принцессы? А ну не нуди!» — рявкнула та и подобоченилась. — Лучше подай мне молот. Где-то здесь еще светлый бродит. — Козлина. Надо ей его укокошить. — Не надо, — отрезал Дмитр. — Лучше погляди, на кого ты похожа. — На принцессу Северного, — ответила та и решительно сделала шаг ему навстречу. — Гордую, воинственную и неприступную. А мы, принцессы, того... Тут она прищелкнула пальцами, но внезапно Василиса обняла ее за плечи одной рукой, и второй повторила ее жест «Всегда прекрасны». После ее щелчка вокруг взвелась магия, расчесывая и облагораживая обеих. Только помогло не слишком, потому как девушки хмельно рассмеялись. «Все, пошли ловить козлищу», — махнула рукой Альма, отчего молот сам собой вернулся к ней. Удивительно, но с ним принцесса смотрелась цельно и правильно, будто так и надо. «А хочешь, я тебе зверя-элефанта наколдую?» Северного с шерстью поддержала ее Василиса. «Нет!» — отрезал Дмитр, подскочил к невесте и схватил за руку, утягивая прочь. Та покорно протопала несколько саженей, а потом вдруг вырвалась. «Я не попрощалась подруженькой!» Братец попытался что-то возразить, но Альма тут же нахмурила брови и пихнула ему под нос молот, причем размахивала она им уверенно, будто только тем и занималась вместо рукоделия. Дмитр, правда, не особо впечатлился, только дернул губой от злости, но и перечить принцессе не стал. Та же уверенно прошла несколько шагов, потом повисла на подошедшей Василисе. «Васька, какая ж ты душевная девка! Одна моя радость в этом змеином клубке!» «Алечка, солнышко ты моё ясное!» Дальше они обнимались, заверяли друг друга в вечной дружбе, снова обнимались. Пока у Велимира не кончилось терпение, и он не оттащил Василису. Та возмущалась и вырывалась, а ещё отказывалась идти сама. Пришлось взвалить её на плечо. Потом, правда, переложил как следует на руки, а Василиса тут же обняла его за шею и что-то замурлыкала себе под нос. Велимир поспешил в свои покои, молясь всем богам, чтобы не наткнуться ни на кого из слуг. И без того по дворцу слухи поползут о том, как веселятся невесты царевичей. Отец будет недоволен. Велимир и сам не слишком радовался. Ненадолго оставил Василису без присмотра, а она тут же отправилась гонять козлов вместе с Альмой. А ведь со стороны казалось такой тихой и разумной. И вот, пожалуйста, козлы и звери-элефанты. Пока же он устроил невестушку на своей кровати, порылся в сумке, вытащил оттуда порошок и сделал чашу питья с противоядием. Не такое универсальное, как у Любаши, но работает неплохо, хотя на вкус и мерзкое. «Вася, надо выпить!» – произнес он и помог невесте сесть, подпихивая под спину подушки. «Невкусно!» – обиженно произнесла она и попыталась оттолкнуть чашу, но Велимир настойчиво вернул ту на место. «И будешь меня называть Васей, я тебя...» договорить да она не успела. Велимир все-таки влил ей в рот несколько глотков противоядия. Василиса тут же закашлялась, потом посветлела взглядом и сделала еще пару глотков уже сама. «Альму ты не ругала за такое сокращение имени», напомнил Велимир. «Так это же моя подруженька», — возмутилась Василиса. «Мы с ней болтали, пили, ходили бить козлов». Тут она глянула на царевича и почему-то захихикала, но тут же ойкнула и допила все махом. «Что-то мне дурно», — заметила Василиса и откинулась обратно на подушке. «От вина такого не бывает, если в то ничего не подсыпать. Какие же мерзкие люди в этом вашем лукоморье! Не дали мне посидеть с подруженькой. Вы второй день знакомы. Какая еще подруженька?» Велимир помог ей устроиться, укрыл сверху одеялом и налил Василисе стакан обычной воды. «Вот, второй день знакомы, а у нас столько общего. Любим одну и ту же еду, а дворцы — нет. Батеньки у нас одинаковые тираны. Только я от своего сбежала, а альмин ее замуж сосватал. О, тут она подняла палец вверх. Альма тоже зачитывалась книгой и лоры. Это знак. Угу». «Мне ты столько о себе не рассказывала». Велимир все же напоил Василису водой. «Потому что ты, козл, некрасиво поступил. Напялил мне на палец кольцо, заставил с собой сюда ехать. А меня от дворцов с детства тошнит. И весь такой сияешь. Поглядите, какая честь! Сам, царевич, замуж позвал. До тебя бы, батенька, и на порог не пустил. Сказал бы, хочешь мою Василису? Иди подвиги совершай. Докажи, что достоин». «Испытание пройди, а ты обманом меня окрутил без усилий». На этом она окончательно сдалась, повернулась на бок, подтащила одеяло повыше и уснула. Велимир поправил ее косу, чтобы красиво лежала на подушке, не удержался и провел пальцем по щеке невесты. «Нашла чем испугать, Васенька, ради тебя и на подвиги не страшно. Хотя что там за батенька и нелюбимые дворцы уже весьма любопытны». Всех принцесс и царевен по эту сторону гряды Велимир знал, разве что внебрачные дочки, какие от внимания ускользнули, или те царства, которых на одном лукоморье три вместятся.